Глава тридцать пятая. Уголок любителя. По дороге в гостиницу я увидел мастерскую Джека, уголок любителя, где раньше работал Франклин Хонкер. Я велел водителю остановиться и подождать меня. Зайдя в лавку, я увидел самого Джека, хозяина всех этих крошечных паровозов, поездов, аэропланов, пароходов. Фонарей, деревьев, танков, ракет, полисменов, пожарных, пап, мам, кошек, собачек, курчик, солдатиков, уток, коровок. Человек этот был мертвенно бледен, человек этот был суров, неопрятен и очень кашлял. «Какой он был, Фрэнклин Хоникер!» — повторил он мой вопрос и закашлялся долгим-долгим кашлем. Он покачал головой, и видно было, что он обожает Фрэнка больше всех на свете. На такой вопрос словами не ответишь. Лучше я вам покажу, что это был за мальчик. Он снова закашлялся. Поглядите, и сами поймете. И он повел меня в подвал при лавке. Там он и жил. Там стояла двуспальная кровать, шкаф, электрическая плитка. Джек извинился за неубранную постель. — От меня жена ушла, вот уж с неделю. Он закашлялся. Все еще никак не приспособлюсь к такой жизни. И тут он повернул выключатель. И ослепительный свет залил дальний конец подвала. Мы подошли туда и увидали, что лампа, как солнце, озаряла Маленькую сказочную страну, построенную на фанере, на острове, прямоугольном, как многие города, в Канзасе. И беспокойная душа. Любая душа, которая попыталась бы узнать, что лежит за зелеными пределами этой страны, буквально упала бы за край света. Все детали были так изумительно пропорциональны. Так тонко выработаны и окрашены, что не надо было даже прищуриваться, чтобы поверить, что это жилье живых людей. Все эти холмы, озера, реки, леса, города — все ж так дорого каждому доброму гражданину своего края. И повсюду тонким узором вела слабша железнодорожных путей. «Взгляните на двери домиков». С благоговением, — сказал Джек, — чисто сделано, точно. У них дверные ручки настоящие, и молоточком можно постучаться. Черт! Вы спрашивали, что за мальчик был Фрэнклин Хонкер. Это он выстроил. Джек задохнулся от кашля. Все сам. Ну, я тоже помогал, но все делалось по его чертежам этот мальчишка гений да ничего не скажешь братишка у него был карлик слыхали слыхал он снизу кое что припаивал да все как настояще не так легко да и не за одну ночь все выстроили рим тоже не один день строился у этого мальчика в сущности семьи и не было Понимаете? Да, мне так говорили. Тут был его настоящий дом. Он тут провел тысячу часов, если не больше. Иногда он и не заводил эти поезда. Просто сидел и глядел, как мы с вами сейчас. Да, тут есть на что поглядеть. Прямо путешествие в Европу. Сколько тут всякого, если посмотреть поближе. Он такое видел, что нам с вами и не заметить. Вдруг сорвет какой-нибудь холмик, ну, совсем как, настоящий, для нас с вами, и правильно сделает. Устроит озеро на месте холмика, поставит мостик, и все станет раз в десять красивее, чем было. Такой талант не всякому дается. Правильно! — восторженно крикнул Джек, но этот порыв ему дорого обошелся, он страшно закашлялся. Когда кашель прошел, слезы все ищли лис у него из глаз. — Слушайте, — сказал он, — ведь я говорил мальчику, пусть бы пошел в университет, выучился на инженера, смог бы работать на американскую летную компанию или еще на какое-нибудь предприятие покрупнее. Вот где его придумки нашли бы настоящую поддержку. По-моему, вы тоже здорово поддерживали его. Добро бы так. Хотелось бы, чтобы так оно и было. Вздохнул Джек. Но у меня средств не хватало. Я ему давал материалы, когда мог. Но он почти все покупал сам на свои заработки. Он работал там, наверху, у меня в лавке. Ни гроша на другое не тратил. Никогда не пил. Не курил. С девушками не знался. По автомобилям с ума не сходил. Побольше таких в нашей стране. Джек пожал плечами. Что ж поделаешь? Наверное, бандиты там во Флориде его прикончили. Боялись, что он проговорится. Да, я тоже так думаю. Джек вдруг не выдержал и заплакал. Наверное, они и представления не имели. Соккины дети, всхлипнул он. Кого они убивают?